Наталья Брониславовна Медведская Пока стоит маятник Первая часть Пролог Мир утратил краски Сначала трава стала пепельно-серой, потом белесой Листья на деревьях и кустах перестали шевелиться от ветра и застыли под странными неестественными углами совсем не свойственными нормальным растениям Стайка воробьев, летящая через поляну, замерла в воздухе словно попала в жидкое стекло. Казалось, в этом мире полной неподвижности в живых осталась только девушка, стройная, небольшого роста, с волосами снежного цвета, и от этого кажущимися искусственными и кукольными. Девушка взирала на становившийся мир с ужасом и любопытством. Как она попала сюда? Нечаянно уснула? Девушка осторожно двинулась по траве. Листья под невидимым ветром склонились в одном направлении. Приблизившись к воробьям, коснулась пальцем зависшей птички и вздрогнула, уловив толчок крохотного сердечка. Второй удар раздался спустя какое-то время. Пока она рассматривала крылья птицы, расправленные в полете, на поляне возникла призрачная фигура, которая затем приобрела умлик древнего старца. «Здравствуй, Алана». «Долго же ты добиралась сюда!» Сине-голубые глаза девушки округлились от удивления. «Если вы ко мне обращаетесь, то немного ошиблись. Я Алена!» Старец покачал головой. «Плохо не знать своего предназначения. Но еще хуже — не ведать настоящего имени». Мир дрогнул. Зашумел ветер. Порхнули мимо девушки-воробьи. Трава и деревья стали обычного цвета, зашелестела трава, по лугу покатились зеленые волны.